Призрак, словно танцуя, балансировал по краю балкона, скидывая вниз шляпы и театральные бинокли. Публика некоторое время оторопела, наблюдала, а потом начала хлопать. Зрители не совсем понимали, каким образом столь неожиданный поворот вписывается в сюжет, но ведь это в конце концов опера. Добравшись до центра балкона, призрак спрыгнул в проход, бодро взбежал по ступенькам примерно до середины, а потом вдруг развернулся и, набирая скорость, помчался обратно. Достиг бортика, подпрыгнула, толкнулся, взлетел над аудиторией и приземлился на люстру. Та зазвенела и начала тихонько раскачиваться. Публика аплодировала уже стоя, пока призрак, балансируя, продвигался по издающим резкие нестройные звуки креплением к центральному канату. На бортик балкона вскарабкалась вторая фигура и легким прыжком также сиганула в направлении люстры. Второй человек был по приземисте первого, одноглазый, широкий в плечах и с узкой талией. Вид у него был по-злодейски интересный, как у пирата, который воплотил слова «веселый Роджер» в жизнь. Он даже не удосужился разбежаться. Это был обычный прыжок. Присели, оттолкнулись, и вот уже парим в воздухе. Он никак не мог долететь до люстры. И совершенно непонятно, как он все же до нее долетел». Зрители, кто наблюдал за происходящим через театральные бинокли, клялись впоследствии, что человек вдруг выбросил вверх руку, которая такое впечатление едва коснулась люстры, однако тело его каким-то образом внезапно закрутилось в воздухе и подлетело вверх. Пара человек клялись еще горячее, что когда незнакомец протянул руку к люстре, ногти у него выросли на несколько дюймов. Гигантская гора стекла тяжеловесно раскачивалась на канате, Когда она достигла крайней точки своей амплитуды, Грибо, как акробат, выступающий на трапеции, качнул ее еще сильнее. Ответом было восторженное «о» публики. Грибо слегка переместился в бок. Люстра, мгновение поколебавшись в верхней точке дуги, откачнулась обратно, и пока она с резкими звонами и скрипами проносилась над портером... Висящая на ней фигура с сильным движением подтянулась и выполнила обратное сальто Мортале с приземлением прямо в центр хрустальных дебрей. Свечи и призмы дождем посыпались в портер. А потом, под восторженные выкрики и аплодисменты аудитории, Грибо начал карабкаться по центральному канату вслед за убегающим призраком. Генри Крючкарук попытался пошевелить рукой, Но упавший осколок хрусталя прочно пришпилил рукав Смокинга к креслу. Неожиданное затруднение. В глубине души он осознавал, что ничего такого в опере происходить не должно, но на все сто процентов уверен он не был. Со всех сторон доносились обрывки шепотков. «Разве это часть сюжета? Наверняка!» «О да, без сомнений!» — тоном специалиста произнес кто-то в конце ряда. «Да-да, знаменитая сцена погони! В самом деле? О да!» В щеботании это тоже показывали. Вот да, ну разумеется. Сейчас припоминаю, я тоже слышала. А клево они там летали. Госпожа Крючкарукс даже прищелкнула языком. Мама. А я уже засыпать начала. Почему-то меня не предупредил. Я бы надела очки.